по-шерстке? Разве это сдержанные на чувства англичане? Джентльмен никогда не ударит женщину без повода. Совсем недавно, согласно общественным опросам, любимым стихотворением англичан оказалась знаменитая «Если» Рейдзьерда Киплинга, хорошо известная в России. «О, если ты покоен, не растерян, когда теряют голову вокруг, и если ты себя остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью, отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь, и если можешь быть в толпе собою». при короле с народом связь хранить и, уважая мнение любой главы, перед молвою не клонить, и, если будешь мерить расстояние секундами, пускаясь в дальний бег, земля — твое, мой мальчик, достояние, и, более того, ты человек. Это и есть моральный кодекс джентльмена и строителя коммунизма. Сходство. Своего рода декларация о намерениях. желаемое и отнюдь не всегда действительное Мне понравилось у писателя Юрия Давыдова о его дворняшке Раде, которая по запаху не различала хороший человек или не ахти, виной тому разнообразие дезодорантов. Смешалось все, сбивает Раду с толку, кто джентльмен, а кто шпана. Вообще нам, крестьянам, Не понять прелести городской жизни. Вот и Бродский тянет в унисон. Но что трагедия измена для славянина, то ерунда для джентльмена и дворянина. Правила справедливой игры. Часть кодекса джентльмена. Хотя и с грехами. Но соблюдались в свое время в узких кругах английской аристократии, как и в России. Разве возможно было... перенести пощечину и не вызвать обидчика на дуэль, не прослыв трусом. Не сдержать своего слова? Оскорбить дам? Моральный кодекс существует в каждом обществе. И в каждом обществе повсеместно нарушается не будет ли натяжкой втягивать в английский национальный характер джентльменства? Или это всего лишь аморфное производная из спортивности, возросшей на хлебах Итана и Кембриджа, Термин «джентльмен» всегда был размыт. Уильям Шекспир. Князь тьмы джентльмен. Оскар Уэльд. Английский джентльмен в сельской местности охотится на коне за лисицей, бессловесная в погоне за несъедобным. Или другое. Джентльмен никогда не оскорбит ближнего непреднамеренно. Маргарет Тэтчер. «Все мужчины слабы, а слабее всех джентльмены». Актриса Барбара Стрейзенд. Сегодня мужчина считается джентльменом, если перед поцелуем он вынимает сигарету изо рта. Английский поэт Кристофер Лоук рассказывает, что в полицейском участке, куда он был доставлен за участие в демонстрации против ядерного оружия, Полицейские категорически требовали обращаться к ним не иначе, как сэр. Да я и сам в разговорах с Бобби предпочитал называть их сэрами. Так гаишника-капитана мудро кличешь полковником, и он прощает езду в нетрезвом виде. И официанты, сэры. Можно даже прийти к ужасному выводу, что в Англии к концу XX века все стали джентльменами, и виноваты в этом не только исчезновение старых сословных барьеров и обвал империи, но и возникновение массовой телевизионной и эстрадной культуры. Джентльмен исчез, поглощённый чернью. Слезы льются из моих глаз. Да здравствуют ретрограды. Что такое консерваторы и консерватизм в России? Знают немногие, особенно если консервативную партию России возглавляет человек с характерной фамилией убошку Слово изрядно замызгали в советские времена, связывая то со зловредным лордом кирзоном